Глава 17. Хорошенькое приветствие. Не такой встречи с младшим братом я ожидал. Это чего ж натворил бывший Белов, что его даже собственная семья так встречает. Наверное, неделю назад мать вела со мной милую беседу лишь потому, что я ее сын. Но надежды никакой у них на меня нет. А что конкретно я сделал? Можешь напомнить? Решил действовать прямо, спросил я. Чего? Ты издеваешься? Еще больше разозлился Сергей. Ты еще спрашиваешь. Успокойся, Сергей, твердо сказал я. Раз матери и сестры дома нет, поговорим с тобой откровенно, по-мужски. Мне отшибла память в небольшой перепалке с другим студентом, частичная амнезия. Да неужели? усмехнулся Сергей. Хочешь сказать, тебе хватило смелости с кем-то подраться? Я приехал сюда не ругаться. Спокойно ответил я. «А для чего же в таком случае?» «Наладить отношения и исправить свои прежние ошибки. Я рассчитываю, что ты мне в этом немного поможешь». Я был искренен. «Что-то поздно ты спохватился с налаживанием отношений», хмыкнул Сергей. «Весь наш род в полной заднице с тех пор, как исчез отец. И ты все это время лишь вставлял палки в колеса. А теперь хочешь исправиться?» «Да», — коротко ответил я. «И начало уже положено. Мне лишь нужно, чтобы ты мне напомнил то, что я забыл. Так процесс пойдет значительно быстрее. Если что, я абсолютно серьезно». Сергей задумчиво осмотрел меня с головы до ног, словно решал для себя, стоит ли мне верить. «Странно», — сказал наконец он. «Сильно же тебя приложили. Даже разговариваешь не так, как обычно». «До сих пор не услышал от тебя ни одного оправдания». А малец хорош. Похоже, из-за слабохарактерности старшего брата Сергей взял на себя роль главы семьи. Но парень еще опытен. Рано ему брать на себя такой груз ответственности. Ну ничего, мы это быстро исправим. Осталось только найти контакт. «Оправданий не будет», — сказал я. «И все же расскажи, будь так любезен. Что я натворил?» «Надеюсь, ты не пытаешься избежать обвинений?» Притворившись забывчивым дурачком. «Что бы ты ни сделал, я все равно буду помнить». «Не переживай, Сереж. Я постараюсь сделать так, чтобы отныне ты помнил только хорошее». Сергей Белов тяжело вздохнул. Затем поднял голову и жестом позвал меня за собой в гостиную. Я аккуратно положил цветы и остальные подарки на стол в прихожей и последовал за младшим братом. Сергей выглядел взрослым не по годам, но в его теле все еще читалась подростковая напыщенность и неуклюжесть. Видимо, парню не сладко пришлось. Мы вошли в просторную гостиную. Комната была заставлена старинной изношенной мебелью. На хлипкие кресла было даже грустно смотреть. Да и современной магической техники в доме я не заметил. Либо продали, либо так и не нажили себе ничего, несмотря на дворянский титул. Какой же из прошлого белого граф? Так, пустое место. «Смотри сюда. Ничего не напоминает?» — спросил Сергей, указав пальцем на пустую стену над полуразрушенным камином. «Нет, Сереж, я правда не помню», — ответил я. Сергей с трудом проглотил горький ком и произнес. «Здесь висел фамильный щит семьи Беловых, родовая реликвия, которую выковал еще наш прапрадед. Он был олицетворением нашей родовой магии щитов. Два месяца назад ты явился домой пьяным вдрызг и забрал щит с собой. Кричал что-то про... Сергей сделал паузу». Он с трудом сдерживал слезы, но не хотел показывать мне свою слабость. «Кричал про то, что это реликвия – пустое место. Говорил, что ты – глава семьи и имеешь на этот щит полное право. Что его лучше продать, а на полученные деньги заработать состояние?» «Заработать!» – Сергей вздохнул. «Вот только нам с мамой известно, как ты эти деньги зарабатываешь». «Она, конечно, ни за что говорить об этом с тобой не будет, но я скажу прямо. Ты ни дня в своей жизни не работал, только играл в свои чертовы карты. И что самое ироничное, ни разу не выигрывал». Я внимательно слушал Сергея. Было важно показать брату, что я пришел не отстаивать свои прошлые идеалы, а следовать новым. Эту семью придется собирать по кусочкам. Сергей замолчал. Его глаза широко распахнулись. Он налетел на меня и схватил за воротник рубашки. Сил поднять меня у него не хватило, но парень прижал меня к стене. Вернее, я сам дал ему это сделать. «Эти цветы подарки — подарки!» — воскликнул он. «Как же я сразу не догадался! Что? Выиграл, наконец? И все сразу же просадил на подарки?» «Нет, Сергей, я больше не играю», — сказал я. Эти деньги я заработал, и теперь так будет всегда. Можешь мне не верить, но поверить рано или поздно придется. Я вытащу нашу семью из долгов». Сергей долго смотрел мне в глаза, пытался понять, лгу я или нет. И склонился к тому, что я не вру, но по привычке пытался найти в моем взгляде крупицы обмана. Брат отпустил меня и отошел на два шага назад, ближе к камину. «Я тебя не узнаю. «Либо ты научился врать, либо тот маг, с которым ты подрался, действительно выбил из моего старшего брата всю дурь», — сказал он. «Можешь держаться второго варианта», — улыбнулся я. «Он ближе к правде». «Хорошо», — кивнул брат. «Посмотрим, как пойдут дела дальше. Но в моих глазах ты ни капельки не исправился. Я подумаю о том, относиться ли к тебе иначе, если вернешь родовой щит беловых». И я верну его, — твердо сказал я. Но у меня счета нет. Тебе известно, куда я мог его продать. Сергей присвистнул и сказал. А вот на этот вопрос тебе придется ответить самому. Я с тобой не виделся с тех пор, как ты учудил похищение счета. Ладно, значит, возвращение счета — это моя задача. Об этом можешь больше не переживать. Послышался скрип входной двери вслед за которым мы с Сергеем услышали голос матери. «Сережа, помоги с сумками, ой!» Мать замерла, когда в коридоре появился я. «Володя?» – удивилась женщина. «Я не ожидала, что ты...» «Рад видеть тебя, мам. Давай сумки!» – сказал я и забрал у нее из рук пакеты, полные продуктов. За спиной женщины виднелся силуэт моей сестры. Анна пряталась за мамой и лишь одним глазком смотрела на меня из-за ее плеча. Маленькая красивая личико, пышные каштановые волосы, которым явно не хватало ухода из-за бедности Беловых. Зеленый глаз моей Ани наблюдал за мной с нездоровой смесью страха и любопытства. «Здравствуй, Аня!» — поприветствовал сестру я. В прихожую вбежал Сергей. Когда его взгляд упал на сумке, парень удивленно вскрикнул. Мама, Это что?» «Откуда столько продуктов?» Тяжело дыша, спросил он. «Вы с сестрой ограбили кого-то?» «Нет». Улыбаясь, помотала головой мама. «Я только сегодня была на почте. Володя прислал нам деньги». «Мы как раз разговаривали об этом с Сергеем», сказал я. «Я нашел работу. Теперь так будет постоянно». «Спасибо тебе большое, сынок». Мама бросилась вперед и обняла меня. «Ты даже не представляешь, как сильно нам были нужны эти деньги. Я даже смогла отдать часть в уплату отцовских долгов». «В уплату долгов?» – удивился Сергей. «Мам, это сколько же нам прислал Владимир?» «Две тысячи рублей», – с трудом сдерживая слезы, произнесла она. «Женщина все еще не отпускала меня из объятий». «Две тысячи рублей», – прошептал Сергей. «Надеюсь, Владимир, ты расскажешь нам подробнее о своей новой работе? За ужином». «Разумеется», – кивнул я. Сергей сомневался, и я могу его понять. Когда мама назвала сумму, он явно стал доверять мне еще меньше. Но нашим сбродским торговля зельем скоро начнет приносить еще больше денег. А если захватим закрытый клуб, то вся академия будет закупаться только у нас». «Ах да, я ведь не с пустыми руками приехал», — вспомнил я. Я отнес пакеты на кухню и подобрал купленные мною подарки. Когда мать и сестра увидели цветы, они совсем потеряли дар речи. Если уж Беловых даже продукты так удивляли, боюсь представить, когда в последний раз эти женщины получали подарки или банальные букеты. «Держите, мама, Аня!» Я протянул им цветы и подарочные карты в магазин одежды. Не сочтите за оскорбление, но не гоже дворянам одеваться в одни обноски. С этого дня начнем восстанавливать былое величие нашего рода. Володенька, ты с ума сошел? Руки мамы задрожали. Это же так дорого, так дорого. Об этом позвольте подумать мне. Я разберусь с нашими проблемами, сказал я и улыбнулся появившейся из-за спины женщины сестре. «Спасибо!» – скромно кивнула девочка. На ней было старое потёртое платье. Сложно даже представить, что она чувствовала, когда видела своих сверстников. Даже простолюдины могут позволить себе новую одежду. А картина, которая предстала передо мной, не соответствует даже уровню малоимущих граждан. Чего уж тут говорить об аристократах. Мама с сестрой сразу же побежали на кухню, чтобы начать приготовление к ужину мы с Сергеем вновь остались наедине. Я протянул младшему брату саблю, ножны которой были инкрустированы синими драгоценными камнями. — Это тебе, Сергей, — сказал я. — Возьми, не отказывайся. — Ты достаточно взрослый, чтобы иметь оружие. Сережа, хмурясь, взял в руки саблю и неловким движением достал ее из ножен. — Декоративная? — с недоверием спросил он. «Шутишь, что ли?» – усмехнулся я. «Настоящая. Хорошо закалена и заточена. Я сам проверил». Сергей долго рассматривал сталь, натужно изображая из себя бывалого воина. Парень провел пальцем по лезвию и резко отдернул руку, когда из-под кожи выступила капля крови. «Правда настоящая?» – деловито кивнул он и убрал саблю обратно в ножны. «Только не думай, что этим ты купишь мое доверие». «Все, как и договаривались. Родовой щит на нашей стене, и я подумаю». «Помню, помню», — улыбнулся я. «Никаких подачек, брат. Она твоя». «Уж в это можешь мне верить». Могу поклясться, что на секунду на лице Сергея промелькнула мимолетная улыбка, но парень тут же отвернулся и понес новообретенное оружие на второй этаж, в свою комнату. Я с облегчением вздохнул. Да чего же странное неестественное чувство. Жуткий стыд за содеянное не мной, но этим телом. Что бы произошло с Беловым, если бы неделю назад их непутевый старший сын не призвал мой дух в свое тело? Его бы уже исключили из академии, а следом этот придорок тут же явился бы в родительский дом, и одному богу известно, как далеко мог зайти этот паршивец в своей наглости. И все это мне предстоит исправить. Загладить вино моего предшественника и вернуть этой семье комфортную жизнь. Если таковая вообще у них была. Если папаша был таким же раздолбаем, как и прежний Владимир, то род Беловых обрекли на гибель уже очень давно. Интересно, куда исчез наш отец? Сгнил где-нибудь в подворотне после очередной попойки? Очень даже может быть. И что самое главное, я ведь запросто мог точно так же плюнуть на эту семью и жить своей новой жизнью. Но мне этого не хочется. Эти подарки, попытки наладить отношения, все это я делаю не через силу, а по собственному желанию. Буду честен с собой. Мне всегда не хватало семьи. А здесь у меня появилась возможность ее приобрести. Тем более никто из них даже не владеет магией. Аристократы, но при этом простые люди. Большего мне и не надо. Значит, теперь все уже точно решено. Я, Владимир Белов. Здесь мой дом, а в нем моя семья. Следовательно, моя задача защищать их, помогать близким всеми силами. Я выбрался из водоворота мыслей и направился на кухню, помогать сестре и матери с готовкой. Они долго отнекивались, но я все же настоял на своем. При этом я все время ловил на себе пугливый взгляд Ани. Девочка тут же прятала глаза каждый раз, как только я обращал на нее свое внимание. Боится меня. Оно и неудивительно. Надеюсь, больше мой предшественник ничем не обидел своих родных. Иначе будет сложно узнавать весь перечень его грехов под предлогом магической амнезии. Этот трюк и так уже начинает устаревать к пяти вечера мы закончили и уселись за стол такого ужина семья беловых не видела очень давно сыры колбасы запеченная курица между делом я успел сбегать за хорошим вином и что самое главное император всей пищи на земле борщ я принялся рассказывать семье о том как изменилась моя жизнь за прошлую неделю индивидуальный поток удивилась мама «Еще никто из нашей семьи никогда не учился на таком, только на защитном. Ты же говорил, что у тебя пробудилась наша родовая техника магических читов. «Да, так оно и есть», – кивнул я. «Но она имеет больше возможностей, чем отцовская. Поэтому мною заинтересовались сразу несколько преподавателей. Кстати, стипендия обещает быть выше, чем у остальных потоков. Поэтому вдобавок к моей работе будет доход и от самой академии». Ты так и не сказал, кем работаешь, подметил Сергей. Сильно лгать не буду. Вливаться в новую волну уже мне хочется меньше всего. Особенно в собственной семье. Мы с другом увлеклись алхимией. Он тоже учится на защитном потоке. Мы решили объединиться и открыть небольшую лавочку с зельями. Ого! Воскликнула мама. То есть это не просто работа, а собственное дело? Просто прекрасно, Владимир. «Ты начал рассуждать, как настоящий дворянин. Единственное, что меня беспокоит...» «Никаких азартных игр», — опередил ее я. «Ошибки моей юности в прошлом. Скоро я исправлю все последствия, совершенных мною глупостей. Поэтому хотел бы, чтобы к этому вопросу мы больше не возвращались». «Да, конечно», — закивала мама. «Как скажешь». Сергей продолжал смотреть на меня через весь стол. Кажется, у него созрел очередной вопрос ко мне. «Я вижу, что ты хочешь что-то узнать, Сергей. Спрашивай, не стесняйся». Сам предложил я. «Эта маленькая словесная война между мной и моим братом должна закончиться. Причем моей победой. И условия победы – доверие Сергея. Прости мою назойливость, брат, но уж больно резко ты изменился». «Еще и это дуэль с амнезией». «Дуэль?» – вздрогнула мама. «Владимир, ты ничего об этом не говорил». «Некромантовые пятки, Серега! Но зачем же так подставлять? Тут ведь явно уже не проблема доверия. Он пытается уколоть меня по какой-то другой причине. Неужели...» «Ну, конечно. Сергей принял решение стать главой рода». И взявшийся за ум блудный старший брат совсем не входит в его планы. Это не проблема. Сергей еще юн и неопытен. Отобрать у меня первенство в семье он не сможет. Но все же печально, что младший брат решил поиграть со мной в конкуренцию за первенство в доме Беловых. «Не стоит переживать, мама», — ответил я. «Дуэль, — громко сказано, — небольшая перепалка с одним оскорбившим меня молодым человеком». Ситуация уже полностью решена. Одна единственная проблема – частичная амнезия. Неделю назад я приехал к тебе сразу после этой самой дуэли, поскольку забыл, что должен ночевать в общежитии. Проблема уже полностью решена, волноваться не о чем. Дуэль, деньги, кардинальное изменение в личности, перечислял Сергей, меня это наводит на одну мысль. На какую же? — Создается впечатление, что все это ты делаешь не ради семьи, а ради какой-то девушки. — Нашел себе кого-то в академии? — спросил Сергей. «Сережа — Сережа! — воскликнула мама. — Что, Сережа? — недовольно переспросил брат. — Я лишь хочу убедиться, что наш Владимир не наделает новых глупостей. Если эти изменения навеяны мимолетной влюбленностью, они исчезнут вместе с той дамой. А нашей семье такая эмоциональная тряска ни к чему. Уже достаточно натряслись. Ты ошибаешься, твердо сказал я. Мои отношения с дамами – мое личное дело. И тебя это совсем не касается. Все, что касается семьи, касается и меня, не унимался Сергей. Я понимал Сергея, и причины его поведения были мне вполне ясны, но младший брат начинал меня злить. — Ты можешь снять с себя этот груз, — ответил я. — С этого дня вопросами рода Беловых буду заниматься я и только я. — Ага. Для начала верни нам чертов родовой щит, — прикрикнул Сергей. — Сережа, хватит, — воскликнула Аня. Ее голоса в этой перепалке я совсем не ожидал услышать. Аня подбежала ко мне и обняла со спины. Володя наконец-то перестал вести себя как дурачок. — произнесла она. — Оставь его в покое. Я хочу, чтобы наша семья снова стала такой, как прежде. — Она такой больше не будет, — помотал головой Сергей. — Ребята, прошу вас, прекратите, — взмолилась мама. — Не надо, мам, не останавливай, — попросил я. — Пусть все выговорятся. Так будет правильнее. — Да с каких это пор ты вообще говоришь о правильности? — разозлился брат. — Ты позор нашей семье. — Владимир, как и отец. — Я уже сказал, что не поверю ни единому твоему слову, пока не увижу подтверждения. — Сережа, что ты такое говоришь? — воскликнула мама. — Владимир принес подтверждение. Он прислал нам денег, принес подарки и... Ведет он себя совсем не так, как прежде. — А мне этого мало! — прокричал Сергей. «Мало — Мало! Младший брат выскочил из-за стола и убежал на второй этаж. Через мгновение послышался грохот, закрывающийся в его комнату двери. Аня, тихо всхлипывая, все еще висела на мне. «Да...» «Бывший Владимир хорош. Да и Сергей ведет себя не лучшим образом. Наедине со мной разговаривал он куда более адекватно. Так что же изменилось? Решил показать свою мужественность перед женщинами? Мальчишка. Детский поступок. Очень незрелый. Ну ничего». Я помогу ему прийти в себя. Я хотел успокоить маму и сестру и предложить продолжить ужин, но не смог произнести и слова. Голову пронзила жуткая боль. Магия. Где-то совсем рядом. Хотя бы в этом доме я хотел обойтись без обезболивающих зелий. Но и тут мое отражение не знает покоя. Источник колдовства был на втором этаже. На нас нападают? Проклятие. «Там ведь сейчас Сергей». Я резко вскочил из-за стола и, преодолевая мощную головную боль, рванул на второй этаж. Женщины не понимали, что происходит. Они не чувствовали то, что чувствовал я. Преодолев лестницу в три прыжка, я добрался до комнаты Сергея. Магия исходила оттуда. Решив не тратить время, я ворвался внутрь, в комнату младшего брата. Я осознал, что никакого нападения не было» сергей белов был окружен собственной магической аурой только что пробудилась его родовая магия белки глаз моего брата почернели а лицо его исказил жуткий оскал а внутри меня так не вовремя вскипел инстинкт отражателя который требовал казнить проклятого мага